Глава двенадцатая. Бастьен следовал за Эрикой по коридорам редакции местной газеты «Северное побережье», как за экскурсоводом в музее. Возле стола секретаря она достала полицейское удостоверение. «Соедините, пожалуйста, с Тома Лизьоном». Секретарь набрала номер, и спустя несколько минут журналист уже вел их к своему кабинету. Эрика снова взяла разговор в свои руки. «Том, представляю тебя моего нового начальника, лейтенанта Бастьена Миллера». «Так это вы спасли Кевина, как раз в тот момент, когда его карма решила отомстить за себя», усаживаясь в кресло, пошутил журналист. «У меня складывается впечатление, будто на меня за это почти сердиты», — сиронизировал Бастьен. «Именно поэтому мы здесь, Том», — пояснила Эрика. «Расскажешь лейтенанту, что тебе известно?» «А что я с этого буду иметь?» «Вечно одна и та же песня. Ты предсказуем, как восход солнца. Тебе не кажется, что в твоих интересах иметь добрые отношения с фликами?» Едва заметно улыбнувшись, Лизьон сдался и, кликнув мышкой, включил компьютер. «Я распечатаю вам опубликованные статьи. Это избавит вас от необходимости записывать». Вкратце, Кевин Перш состоял в сообществе разгневанные жители Кале, пока его оттуда не вышвырнули. «Но если мы начнем с Кевина, я вас запутаю. Вы располагаете временем?» «Это наше единственное текущее дело», — ответил Бастиен. Журналист налил две чашки крепкого кофе для себя и нового лейтенанта, который, и это ему зачтется, уже подержал город за пульс, прежде чем подумать о том, сможет ли он установить здесь подобие порядка. Закрытием в 2003 году лагеря в Сангате приток беженцев не прекратился. Разумеется, он продолжался, однако принимать их было уже негде, а люди по-прежнему хотели попасть в Англию. А значит, оставаться вблизи портов, чтобы пересечь Ла-Манш. В результате они принялись самовольно занимать все пустующие жилые дома, все заброшенные здания, сады, парки, мосты, и это очень скоро стало невыносимо. Тогда потребовалось найти какое-то место, куда их можно было бы загнать. Вдоль побережья, вдали от центра города, между лесом и дюнами, По соседству со свалкой располагалось старое кладбище. При помощи бульдозеров государство сравняло его с землей и спустя год предложило беженцам обосноваться там. Они пребывали тайком. Поначалу было не больше сотни любопытствующих. Потом информация распространилась по миру и нахлынули тысячи. Так родились джунгли. Как-то не слишком политкорректно. Кто придумал название? Не усматривайте в этом расизма. Назвать так лагерь придумали сами иранские беженцы. Прибыв на место, они увидели участок леса и назвали его «Лес». Нафарси и Ангал. А мы здесь и слышали это слово, как произнесенное по-английски «джангл». Обычное «квейпрокво». А затем это было сознательно забыто, но не всеми. Темой завладели средства массовой информации. Кале перестал быть украшением опалового берега Франции и превратился в город мигрантов и проблем с их размещением. Туризм в рекордно короткие сроки закончился – И даже англичане, с тех пор, как их таблоиды заговорили о гражданской войне, не торопятся приезжать сюда. Недвижимость упала в цене почти на 40%. Стали закрываться магазины и торговые склады. Самое крупное наше хозяйство и наш ресурс рабочих мест – это порт. 10 миллионов пассажиров в год пересекают Ла-Манш через Кале. Вдобавок, это важнейший европейский порт транспортных грузоперевозок. Бургоны с грузами перемещаются в Англию на специальных судах. пояснила Эрика бастену в котором явно отсутствовала морская жилка. Но водители грузовиков умирают от страха, а транспортные компании ищут другие порты, стремясь избежать к «Что именно из-за беженцев?» — удивился Бастьен. Лизьем бросил на него косой взгляд, как если бы только сейчас осознал, насколько недооценил масштаб пробелов в познаниях лейтенанта. Тон журналиста сделался почти снисходительным. Знаете, как им все-таки удается забраться в грузовики? Они берут тяжеловозы приступом, нападают на водителей, провоцируют несчастные случаи, сильно смахивающие на хорошо организованные захваты, устраивают пробки и пожары на национальных трассах. Слыхали о таком? — Видел репортажи по телеку, но подробности, пожалуй, не знаю, — признал Бастьян. — В таком случае эту часть пока отложим, ее возьмет на себя Эрика. А я возвращаюсь к разгневанным жителям Кале. Первой их задачей было заснять на видео и выложить в социальных сетях повседневную жизнь Калле. Тяжелые будни горожан соседстве с вновь прибывшими без связи и без денег, и попытки этих последних порой крайне жестокие и перебраться в Англию. Потом к этому процессу присоединились экстремисты, охотники на мигрантов, которые организовывали погромы и охоты на черных. Кое-кто назвал это «сафари». Вот в этой-то атмосфере ненависти подобной личинки комара в болоте, и развелся Кевин. Однако очень быстро в связи с реакцией в социальных сетях сообщество разгневанной жителей Кале притихло, и свободные электроны оттолкнулись. Сегодня сайт по мере сил старается распространять только видеозаписи свидетельств, без комментариев. Я бы сказал, что время от времени это отдает ксенофобии, но они себя контролируют. Вдобавок они знают, чем рискуют, имея дело со мной. «Плохая статья?» — пошутил Бастьян. Задетый за живое, журналист крутанулся на стуле и принялся перелистывать старые выпуски в поисках номера, который мог бы утереть нос зеленому флику. Он вытащил из стопки газету полугодовой давности и с гордостью выложил ее на стол. Серия фотографий пользователей сети и текст, где дословно цитировались их российские комментарии и призывы к жестокости по отношению к беженцам, обнаруженные на персональных и публичных страницах, предварял заголовок «Лики ненависти». И в первом ряду фигурировал Кевин Перш со своими близкопосаженными поросячьими глазками. Его слова были жестоки. «Для тех, кто не утонул и не попал под грузовик», следовало бы предусмотреть концентрационные лагеря. А еще там красовался хэштег «Старые добрые времена». В свете подобных разнузданных высказываний свастика на груди этого парня дополняла картину робкого протеста. Именно после этих комментариев он стал нежелательным членом сообщества «Разгневанные жители Кале». Впрочем, сиротой он оставался недолго. До меня дошли слухи, что его приняли... в ультраправую группировку поколений идентитаристов. У них есть отделение в Лиле. «И вы выложили это на первую страницу?» — недоверчиво спросил Бастиен. «Это называется «Стена позора». Нечто подобное сделала немецкая газета «Бильд». Вас это оскорбляет, лейтенант?» «Не слишком. Но если все в курсе, значит, мой список подозреваемых только что увеличился. Анархист, ультралевый, мститель, беженец в состоянии самообороны». «Потому что мы об этом знаем, может быть, кто угодно». «Я уже вам говорил, Кевин Перш давно пользуется отсрочкой в Кале», — вступила в разговор Эрика. «Во всяком случае, теперь вы знаете, кому спасли жизнь». Из редакции «Северного побережья» бастьен и Эрика вышли нагруженные кипой распечатанных документов. «Лизьон — хороший журналист, а главное — здешний уроженец. Он в курсе многих дел и вдобавок всех знает». Вот я и подумала, что вам следует с ним познакомиться». Бастиен объединил несколько частных вопросов в один личный. «Вы запросто разговариваете с ним. Обращайтесь к нему на «ты» и без колебаний набрасываетесь на него. К тому же он знает, что вы не пьете кофе, потому что приготовил только две чашки. Из чего я делаю вывод?» «Увы», — прервала его Эрика, которая не испытывала ни малейшего желания услышать окончание этой фразы. Не лучшее решение в моей жизни. Теперь это уже в прошлом. Комиссариат Кале, 18.30 бастен набрал код служебного сейфа и обнаружил, что тот пуст, за исключением лежащих в нем серебряных печаток и нескольких граммов гашиша, которым пропахло все замкнутое пространство. Ни оружия, ни бронежилета, ничего из его личных вещей. Нахмурившись, Он прошел по коридору, бросил куртку на стол и в тот момент, когда уже был готов взорваться, заметил у себя на столе записку в «Флику лучше быть при пушке». Меньше чем через минуту бастен постучал в дверь бригады по борьбе с преступностью и навстречу ему широко заулыбался здоровяк Пассаро. Картекс заканчивал печатать отчет о проделанной за день работе, а Спринтер заталкивал бутылки с водой в холодильник на дверце которого красовалась наклейка «Ребенок в машине», само по себе представляющий образчик полицейского юмора. посору открыл боковой ящик своего письменного стола и вынул из него все то, что должно было находиться в сейфе — оружие, наручники, нарукавную повязку и бронежилет. «Я просил об этом Карваля», — пробурчал Миллер. «А он покинул службу через минуту после вас, похваставшись, что ничего не сделал». Завтра надо будет все-таки подписать вооружейный журнал исходящих, чтобы оформить все в надлежащем порядке. И «Есть псы, которые понимают команды, и такие, которых надо лупить», заметил кортекс не поднимая головы от своего рапорта. «Надо действовать соответствующим Оценив ситуацию, Бастиен сказал себе, что к Арвалю подошел бы строгий ошейник. Забирая свое обмундирование, он решил кое-что прояснить. «У меня впечатление». что лагерь беженцев является центром напряженности. Вы часто бываете в этих джунглях? В окрестностях часто, у входа, когда требуется. Но внутри редко. Это одновременно зона, где не соблюдаются законы и трущобы. А в чем заключается ваша работа? Пассаро на мгновение утратил добродушие. кортекс и Спринтер не стали отвечать ни всерьез, ни в шутку. Мне было бы почти стыдно это описывать, признался Пассаро. Это надо пережить. Но никому не хочется переживать подобное. Нам это плохо удается.